Студия Медиа книга представляет Андрей Белянин Я жмак. Клуб отверженных магов читает артист Александр Городиский. Любое лицензионное колдунство Нелицензионное за отдельную плату. Глава первая. Рая, наверное, нет. Есть ад, это точно. Я закрыт в нем от мира без многоточий. И каждый мотылек, касаясь меня крылом, вмиг обжигает его в обугленный ком. Я сам отнёс её на руках в спальню, уложил в постель, укрыл одеялом и сидел рядом на краешке кровати, гладя по руке, пока она не уснула. Нет, даже не пытался прилечь рядышком. Искушение было, не спорю. Но чёткий сотона. я с ним справился». И не потому, что перед вами такой уж высокоморальный молодой человек, чтящий семейные устои, традиции, с должным воспитанием, духовными скрепами и принципами, скорее, прямо наоборот, подобного аморального типа еще поискать. Просто моя случайная гостья, буквально за несколько дней ненавязчиво и незаметно для самой себя, вдруг взяла надо мной такую власть, что дерзкий фамильяр, не стесняясь, обзывал меня подкаблучником. Да, разумеется, он ловил за это тапкой или даже чем потяжелее, но все равно не затыкался, удирая от моего праведного гнева и хихикая в кулачок. Пожалуй, мой домашний демон не слабо подраспустился в последнее время. С этим надо что-то делать. Если кто не в курсе, то, видимо, вам стоит отойти на два тома назад. Ну или мне придется максимально коротко объяснить, что тут у нас происходит. Позвольте представиться, я жмак. Ярослав Ибн Гаудамценский, полных лет 33 года. Родился, вырос и живу в северной столице России. То есть коренной петербуржец в восьмом или в девятом поколении. Талант к магии унаследовал от бабушки по отцовской линии. Зарабатываю сам иногда очень неплохо. Мои родители на данный момент живут за границей, и мне досталась мамина двухкомнатная, по факту ее можно растягивать в пространстве, квартира в старом фонде. трехэтажном особняке на Банковой. Высокие потолки, паркетный пол, окна на улицу, балкон. Но если вы вдруг захотите нанести мне визит, то, увы, не получится. Я не люблю незваных гостей, так что все общение исключительно по интернету. Меня оно вполне устраивает. И аж маги не самые коммуникабельные люди по природе и душой компании бывают редко. Оно нам надо. Со мной в квартире живет тот самый фамильяр. В данном случае это имя собственное. Один из низших демонов ада. Может выглядеть как угодно, но предпочитает облик толстого черного кота или любого другого представителя семейства кошачьих. Он отвечает за порядок, охрану дома и мою безопасность в целом, хотя в тайне сам только и лелеет мысль меня убить. Возможно, рано или поздно у него это получится». Несколько дней назад в наш налаженный чародейский быт вломилась русоволосая девушка, наивных взглядов на жизнь и нереальной чистоты души. Ее зовут Нонна Бернер. Она пра-пра-пра-правнучка архангела Метатрона Гласа Божьего, то есть одного из приближенных к Божьему престолу. А одно это уже внушает уважение. Никаких особенных талантов девушка не имеет, кроме уникальной группы крови, сколько-то там процентов ангельской, и удивительного визга, которым можно крушить стены крепостей. Нет, не ирихонская труба, но что-то где-то как-то вроде того. Блондинка попала к нам по ошибке, но вот осталась у нас вполне сознательно. Сейчас спит в моей временно оккупированной спальне, оставив для меня испанский диван в рабочем кабинете. А диване потом, да и не обязательно. В общем... Именно из-за нее меня угораздило всерьез схлестнуться с троицей хранителей. До сих пор не знаю, кто они, да, пожалуй, во всем Санкт-Петербурге никто наверняка не скажет. Но принято считать, что они поборники сил света и добра. А поскольку я не отдал им нонну для опытов ради всеобщего благополучия, то теперь меня объявили вне закона. Колдовать вне дома нельзя, и любой встречный вправе оторвать мне башку. Возможно, это справедливо. Поскольку сначала надо было ею думать, а уж потом лезть, спасать невинных девиц. Условная темная сторона в лице красавицы Гориллы, да, именно так, дала мне полный карт-бланш по части пользования токсичными заклинаниями в надежде, что я окончательно перейду под их нитопыриное крылышко. Но в моей профессии лавирование четким фарватером между берегов, невзирая на ветра и течения, является первым законом яжмажества. Поэтому нет. Мне угодно изображать цветок в проруби, но не отдавать свою даже условную свободу ни на чей алтарь. Общеизвестно, что и сами две эти линии, света и тьмы, весьма приблизительны, постоянно подменяя друг друга в так называемой ситуационной этике. Но если одни готовы закрывать глаза на мелкие прегрешения, всегда предоставляя шанс исправиться, то другие, крайне жесткие в неотвратимости наказания, зато до последнего держат слово. По крайней мере, когда сегодня я позвонил в книжную лавку писателей сообщить, что Нонна пристрелила из моего магического посоха исключительного палача-хранителей, выступавшего под маской чумного доктора, помощь от темной стороны прилетела буквально за полторы минуты. К нам в квартиру после моего разрешения вошел неулыбчивый лысый парень на восьми паучьих ногах и забрал стонущего мерзавца. Остаток дня мы с Нонной провели в разговорах по душам, выяснении отношений, договорившись о взаимном сосуществовании и разделении обязанностей по дому. Ах да, чуть не забыл. Примерно пять минут правнучка Архангела оплакивала смерть моего друга, на которую наконец-то соизволила обратить внимание. Это я в сердцах так о ней говорю. На самом деле она же не знала, пока мы с Кота демоном не рассказали. Я помолюсь за то, Чтоб его добрая душа нашла покой на небесах. «Думаете, ваш высокопоставленный дедушка сможет помочь? Старина Гэндальф все-таки был привидением, а им наверху не рады. Ярослав, вы просто немножечко растеряли веру. Но я там была, я лучше знаю, о чем говорю. Где у вас иконы и свечи?» «А...» «Как сами понимаете, икон в доме не было ни одной». Свечей завались красные, синие, зеленые, черные. Периодически они необходимы для ряда заклинаний темного плана. Правильно закрепить пентаграмму, заковать духа, наслать проклятие и все такое. Но ведь сейчас все, что хочешь, можно просто заказать через Сбермаркет, доставить в течение получаса. Мы так и сделали. Пока котик занимался приведением квартиры в порядок после такого разгрома, что учинил сумасшедший чумной доктор своим топором, Анонна заперлась в спальне с иконой Николая Чудотворца и десятком церковных свечей, я не нашел ничего лучше, как вернуться в рабочий кабинет. Благо, он не пострадал от слова «абсолютно». Сначала мне пришлось заняться собой. Удар лезвия топора пришелся касательной, то есть царапина была не глубокой, но длинной. Кровь перестала идти сама, но любую рану следует обеззаразить перекисью и обработать арникой. Синяки, кстати, тоже, хотя некоторые успешно применяют раумель или травяные компрессы. Рубашку тоже придется поменять. Планшет открылся по щелчку пальцев. Серебряная козлиная морда кокетливо улыбнулась, постукивая рогами о линии пятиугольной звезды вершиной вниз. А специфично настроенная программа быстренько произвела сортировку писем. Большинство нашего брата только обрадовалось объявленному правительством переходу на домашний режим работы. Меньше проблем с клиентами, проще послать ниже уровень ответственности. Да и в целом люди, запертые в четырех стенах, становятся более мнительными, сами не замечая, как переходят в разряд легкой добычи. Что у нас? Коза, победно мимекнув, выбросила сразу несколько обращений, из которых уже мне предлагалось лично выбрать наиболее интересные в плане выкачивания денег. Но напомню сразу, яжмак отличается от подавляющего большинства интернет-мошенников тем, что уж он-то как раз обязан помочь, если взял гонорар. Соблюдение этого правила жестко контролируют те же хранители, и потерять лицензию на колдунство можно буквально на раз. А вот помогло или не помогло оплаченное заклинание, уже второй вопрос, сам себе напомнил я, открывая первое письмо. Я жмак Ярослав Мценский. Меня зовут Вадик. Я хочу много-много денег. Понимаю, что родители мне их не дадут, поэтому планирую украсть. Но я не хочу, чтобы меня посадили. Отсюда к вам два вопроса. Какой банк мне лучше ограбить и как уехать с деньгами в Мексику, чтобы не достали? Типа мне нужно, чтобы вы пошагово расписали точный план всех действий и предоставили оружие, машину, вертолет до Киева, а оттуда частный самолет через океан. Понимаю, что ваши услуги платные, поэтому авансом переведу 119 рублей. Я школьник, учусь в 7 В, больше пока не могу. Остальное потом через офшорные счета на Кипре. Напишите номер вашей карты, и я... Ага, вот прям сейчас разбегу, жди. Программе понадобилось не более двух минут для того, чтобы выяснить адрес Вадика и переслать копию письма его родителям. Несколько теплых фраз о воспитании детей мне пришлось добавить уже от себя лично. Очень хотелось бы знать, откуда у несовершеннолетнего адрес моей почты, но больше он сюда не напишет. Следующий. «Моценский, надо отвечать есть! Встать! Тянуть живот, подбородок выше, руки по швам! Твоя помощь нужна стране! Россиюшке, матушке!» Мы, неравнодушные люди, следящие за политикой в мире, требуем от тебя урыть Америку. Знаем, что такие слизни, как ты, задницу не оторвут без оплаты. Так вот, как только США исчезнут с лица планеты, нам безразлично, как ты это сделаешь. Сдвинешь полюса, вызовешь землетрясение, взорвешь к хренам с собачьим все их ядерные ракетки прямо в шахтах. На следующий же день мы переведем тебе твои 30 сребреников. «Вопросы?» «Только один. Почему у нас запретили карательную психиатрию?» На минуточку задумался я. Но ответ находился вне зоны моей компетенции. Пересылать письмо куда-либо кроме черного списка смысла также не имело. Полиции такое неинтересно. Там подобные весельчаки идут за пятачок-пучок. Американскому посольству тем более. А радовать либеральный канал «Дождь» уже не доставит удовольствия мне. Скучно. Однако новое письмо в конец испортило мне настроение. «Моя дочь студентка МГУ, все о ней знают. Это я так ее воспитал, что она гений, школу окончила восемь лет, за один год все одиннадцать классов. Вот как надо учить, а все Министерство образования гнать в шею. Но это отступление теперь по делу. Надо, чтобы она окончила этот паршивый вуз за полгода, и чтобы ей не мешали, чтоб палки в колеса не вставляли, чтобы уважали и слушались». потом в депутаты Государственной Думы, на следующий год уже премьером, и в 12 лет я выдвину ее первой президенткой России. Мы поняли друг друга. Перспективы ясны? А у меня еще четверо детей, и все они тоже будут гении. Всех надо пристроить, все должны стать президентами разных стран. Работы у тебя море. Теперь по оплате. Заплатишь мне сам. Вперед. Авансом. поскольку сам факт твоего участия в становлении нового миропорядка, управляемого моими детьми, должен вселять в себя безграничное уважение и почитание». «Да что за день ты такой? Ни копейки не заработал, а ушат помоев мне в суп вылили», взорвался я, одним махом захлопывая планшет. Козлиная морда с пентаграммы насупилась, но промолчала. «Конечно, она не виновата, что такой контингент скопился в почтовом ящике». И ведь это еще после сортировки, а значит, остальные обращения еще тупее. Как жить после всего этого, Ась? Заглянувший в кабинет фамильяр откровенно зевнул во всю пасть, выражая полное равнодушие к моим проблемам. «У нас пол кухни в щепке страшно, а он скорбит о дне вчерашнем, когда и небо голубее, и гонорары пополнее. Мне право говорить неловко». Но нам нужна микроволновка, два табурета, блюдца, чайник. Иди купи, здесь ты начальник. Ведь весь финансовый запас, он у тебя, а не у нас. Короче, не тяни резину и марш бегом до магазину. На последней фразе он дождался, чего хотел. Я таки швырнул в него потрепанной книгой «Молот ведьм». С демонами иначе нельзя. У них в правилах борзеть по пять раз на дню. Кот достойно принял удар в лоб, и, задрав хвост, удалился самодовольной походкой отчаянно лысеющего правдоруба Шендеровича. Но в целом приходилось признать, что он прав. Я встал, переоделся в свежую рубашку и постучал в двери спальни. Нонна вышла почти сразу же, судя по ее лицу, все молитвы были вознесены и наверняка услышаны. У правнучки Архангела свой выделенный канал обращения к небесам. Уверен, она нечасто им пользуется, поэтому на ее обращение непременно обратят внимание. «Если вы не заняты, то мне бы понадобилась ваша помощь. Нам нужно обновить мебель и в целом дизайн на кухне». «И еще в прихожей». Согласно кивнула она. «Да, про разрубленную вешалку я уже успел забыть. Хорошо бы еще обои переклеить. Но с этим делом фамильяр и в одиночку прекрасно справится. Главное, предоставить ему все необходимые материалы. На моем банковском счету было достаточно средств для ремонта». Но по интернету все это не закажешь. Фиг знает, что привезут. Поэтому надо ехать, смотреть, выбирать, щупать пальцами, консультироваться со специалистами, иначе никак. Пока моя спутница переодевалась, я вызвал такси. Перед глазами стоял зыбкий образ моего ушедшего друга. Представить свою жизнь без Гэндальфа Серова мне было, наверное, еще слишком сложно. Но я привыкну. Как говорил Чехов, человек такая сволочь, что ко всему привыкает. Не буду ручаться за точность цитаты. Кому так уж дотошно надо, проверяйте». Нонна долго выбирала, в чем ей сегодня появиться на людях. «Я без претензий, когда тебе открыт шкаф на 100 метровку в глубину, трудно схватить что-то первое, попавшееся под руку». И да, в сравнении со всеми моими знакомыми женского пола, до появления Нонны она умудрялась собраться в 5-10-15 минут. «Это круто. Обычно девушки тратят на подготовку к выводу себя в свет от полутора часов и более». На улицу мы вышли примерно после обеда, ближе к четырнадцати дня. И, видимо, я был достаточно погружен в свои мысли, если не заметил очевидного. Кому в машину мы сели? А вот это было прямо-таки очень и очень важно. Я жмак. Водитель обернулся ко мне, оскалив желтые клыки, и с места бросая машину на скорости так, что передние колеса завертелись в воздухе. Мы с Нонной завалились на заднем пассажирском сиденье, не успев даже чирикнуть в знак протеста. Я слишком поздно узнал этого здоровяка. Короткая шея, сутулые плечи и сросшиеся брови, так характерные для данного типа оборотней. Поджидал он нас тут, что ли? «Я тебя запомнил, парень. Ты здорово кинул меня в прошлый раз. Вообще-то, ты выкинул меня из такси. Не злись!» – фыркнул оборотень – на ходу протягиваем мне правую лапу. «Меня зовут Блендер. Кликуха такая». «Типа Остапа Бендера?» «Типа могу любого замесить». «Другое дело». Я поспешил ответить на рукопожатие. «Ярослав Ибнгаудом Ценский. Я ж мак вне закона. А это моя девушка». Нонна Бернер. Зардевшись, вставила Нонна, страшно довольная тем, что я назвал ее своей. «А куда вы нас везете?» Водитель многозначительно хмыкнул. Машина переулками выкрутилась на Невский. Как я понимаю, определенной цели у оборотня не было, поскольку на экране небольшого планшета, какими пользуются таксисты, был проложен заказанный нами маршрут к мебельному на Лиговском проспекте. Я мягко коснулся пальцев своей спутницы, показывая, что волноваться не стоит. Все идет по плану. Не знаю по какому, не по-моему уж точно, но не важно. У него зубы. Уголком рта тихо шепнула мне на ухо правнучка-архангела. «Не обращай внимания». «Он на собаку похож?» «Нет, это волк». «Он нас съест?» «Вряд ли. Если оборотень назвал свое имя, значит настроен дружелюбно». «Все-таки у псовых сильны первобытные инстинкты. Если не убил сразу, то, скорее всего, считает нас частью своей стаи». Пожал плечами я и попросил водителя. «После перекрестка налево, пожалуйста». «К дому мебели на Лиговском!» «Сделаем, командир!» Осклабился тот, кто представился нам блендером. Самая неподходящая имечка для волкодлака. Однако по факту в Ленинградской области, Карельских лесах и на финских болотцах гуляет много хищников. А серое братство хоть и относится к одному из самых многочисленных, но не всегда так уж опасно. В городе они встречаются крайне редко. Тут охотничьи угодья куда более страшных зверей. Вы удивитесь, но это люди».